Когда что-то складывается, складывается сразу. Или никогда. Мы с мужем идем в театр. Я помыла голову непосредственно перед спектаклем. И тут же похорошела. Я удивительно хорошею после мытья головы. Кожа на лице становится нежная и прозрачная, как у японки. Прическа Бабетта под Бриджит Бардо. Тогда все так носили. Позже появится прическа Колдунья под Марину Влади. Прямые белые волосы и челка. Ни одна наша отечественная актриса не оказала такого влияния на моду, как ближит Бардо. Она сочетала в себе детскую беззащитность и рафинированный разврат, испорченное дитя. Именно тот образ, который сотрясает мужские сердца. А Марина Влади звала за собой на подвиг и преступление. Любой мужчина готов был всё бросить и пойти за ней босиком по снегу. Включалась бессознательная Наши актрисы были не менее красивы, но за ними стояло слово сочетания положительный образ, а это убивало бессознательное. Итак, я начесала бабету, и мы с мужем отправились в театр. Атмосфера театра в те времена была другой, чем сегодня. Раньше в театр наряжались, брали с собой сменную обувь. Ходили люди посмотреть и себя показать. Себя показать в лучшем виде это обязательно. Во время антрактов чинно прогуливались. Сегодня в театр никто не наряжается. Приходят глотнуть духовности. И если вдруг появится девица в декольте и на каблуках, то она воспринимается как дура зимой в декольте. Мы с мужем, принаряженные, прогуливались в фойе по кругу. И вдруг я увидела Нонну. Она шла целеустремленно, деловым шагом, хозяйка театра. Может быть, она направлялась за кулисы. Увидев подругу детства, я метнулась в ее сторону и, чтобы внезапно возникнуть, удивить, завезжать от радости и крепко обняться.